Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего и не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чаще, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь,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 за шутки затем ему вспомнили что факиры да да индия плетеная корзинкой и картинка заклинают